«Как тебя зовут?» «Хик Сенснелля», — отвечал крестьянин. «Так слушай же, Хик снеля сказал Бумунар. Бы «Лучше быть прикованным к ложу, чем исцелиться, принимая снадобья нечестивых еретиков и начать ходить. И лучше также вооруженной рукой отнять у еврея его сокровища, нежели принимать от него подарки или же работать на него за деньги». Ступай и делай, как я приказываю. Ой, сказал крестьянин, как угодно вашей преподобной милости. Для меня то уж поздно последовать вашему получению. Я ведь калека, но у меня есть два брата, они служат у богатого равина Натана бен Самуэля. так я передам им слово вашего преподобия, что лучше ограбить еврея, чем служить ему честно и усердно. Что за вздор болтает этот негодяй? Гоните его вон! Сказал бы Монуар, не ведая, как опровергнуть этот практический вывод из своего наставления. Хигсон с Нелли смешался с толпой, но не ушел, ожидая участи своей благодетельницы. Он остался послушать, чем кончится ее дело, хотя и рисковал при этом снова встретиться с суровым взглядом судьи, перед которым трепетало от ужаса все его существо. В эту минуту